Гэррит лежала на кровати, ела фунтовый кекс и делала записи в блокноте, когда под окнами у неё пижамиста взревела машина. Она высунулась на улицу и успела увидеть, как её сестра с развивающимися на ветру волосами уезжает на всех парах вместе с Пембертоном в его авто с открытым верхом. Гаритус, как околюс на подоконник, просунула голову между кисеиных занавесок и сглатывая сухие крошки кекса, растерянно уставилась им вслед. Она была сражена наповал. Элисон из дома никуда не выходила, только к тётушкам, которые жили чуть дальше по улице. Ну и разве что в магазин за продуктами. Прошло 10 минут, потом 15. Горит кольнула ревность. Да разве им есть о чём разговаривать? «Что Пембертон в ней нашел?» Она посмотрела на освещенное крыльцо. Пустые качели, на верхней ступеньке лежит история про бычка Фердинанда. И вдруг услышала какой-то шорох в кустах азалий, которые росли вокруг двора. Потом с изумлением увидела, как из кустов кто-то вылез. Через их двор тихонько кралась лошарон одум. Гарри даже в голову не пришло, что она пробралась к ним, чтобы забрать книжку. Увидев сгорбленные плечики Лошарон, она вдруг так и вспыхнула от ярости. Не успев даже ничего подумать, она запустила в неё остатками кекса. Лошарон заизгнала. В кустах позади неё что-то резко зашуршало. Пару секунд спустя Лошарон тенью метнулась через двор и понеслась по ярко освещённой улице, а за ней на довольно приличном расстоянии, спотыкаясь, семенила фигурка поменьше, у которой не получалось бежать так быстро. Горит так и стояла коленками на подоконнике, просунув голову между занавесок и глядела на полоску пустого блестящего тротуара, по которому только что умчались юные одумы. Стояла звенящая тишина. Ни листик не шелохнется, ни кошка не мяукнет, в луже сверкает луна. Не слышно было даже колокольчиков, которые висели над крыльцом миссис Фонтейн. Наконец она заскучала, и из досады слезла со своего наблюдательного поста. Гарет снова принялась строчить в блокноте, почти забыла, что хотела караулить Эллисон, и даже рассердилась, услышав, как к дому подкатила машина. Она прошмыгнула обратно к окну, тихонько отодвинула занавеску. Эллисон стояла возле голубого кадиллака, рядом с водительской дверью. Велла поигрывала подвесками на браслете и что-то еле слышно говорила. Пембертон захохотал. При свете фонарей волосы у него оказались ярко-жёлтыми, как у Золушки, и были такими длинными, что из-под них наружу торчал только острый кончик носа, делая его похожим на девчонку. "Да ну, брось, дорогая", сказал он. "Дорогая? Это ещё как понимать?" Эллисон зашла в машину и пошла к дому. Задние фары кодила обдали красными её голые коленки. Гарет выпустил занавеску и засунул блокнот под кровать. Хлопнула входная дверь. Машина Пэмма с рёвом умчалась прочь. Эллисон зашлёпнула по ступеням. Она, как была босиком, так необутая и уехала кататься и вплыла в спальню. Не обращая никакого внимания на Гарет, она прямоком направилась к зеркалу над комодом и стала сосредоточенно, почти уткнувшись в зеркало носом, разглядывать своё лицо. Потом она уселась на кровать и аккуратно стряхнула гравий, прилипший к желтоватым подошвам. Ты где была, спросила Гарет. Стаскивая платье через голову, Элисон что-то неразборчиво промычал. Я видела, как ты уезжала. Куда ты ездил? спросила Гарит, так и не дождавшись ответа. Не знаю. Не знаешь, куда ездила? Гарит буравила сестру взглядом, пока та натягивала белые пижамные штаны, то и дела роясь и наглядывая на себя в зеркало. Хорошо время провела? Старательно не глядя Гарит в глаза, Элисон застегнула пижаму, забралась в кровать и принялась обкладывать себя плюшевыми игрушками. Перед тем как заснуть, она всегда рассаживала их в строго определённом порядке. Потом она с головой укрылась одеялом. Элисон. Да, наконец раздался невнятный голос из-под одеяла. Ты помнишь, о чём мы с тобой говорили? М-м, нет. Нет, ты помнишь. О том, что ты сны будешь записывать. Элисон ничего не ответила, тогда Гарет повысил голос. Я тебе возле кровати положила листок бумаги и карандаш. Ты их видела? Хмм, нет. Я хочу, чтобы ты на них поглядела. Элисон, гляди. Элисон чуть-чуть приподняла одеяло, посмотрела в щёлочку на выдранный из блокнота на пружинке листок, который лежал рядом с её прикроватной лампой. Сверху на листе почерком Гарет было написано: Сны. Элисон Дюфрен, 12 июня. «Спасибо, Гарит», — пробормотала она, и не успела Гарит и слово вставить, как она снова натянула одеяло на голову и отвернулась к стене. Несколько минут Гарит внимательно глядела сестре в спину и только потом снова вытащила из-под кровати блокнот. Днем она выписала из местных газет кое-какие подробности, которых раньше не знала, как обнаружили труп, как Робины пытались откачать, Эди, судя по всему, перерезала верёвку садовыми ножницами и до самого приезда скорой делала бесжизненному телу искусственное дыхание. Как мать в глубоком обмороке увезли в больницу. Как через несколько недель после убийства шериф давал одни и те же комментарии: "Никаких зацепок, случай серьёзный". Ещё она записала всё, что запомнила из разговора с пемом, даже всякие мелочи. И чем больше она писала, тем больше припоминала все кусочки и обрывки разговоров, которые слышала раньше. Например, что Робин погиб за каких-нибудь пару недель до летних каникул. Что в тот день шёл дождь. Что примерно в то же время в округе участились мелкие кражи. Кто-то подворовал инструменты из сараев и мастерских. Есть ли связь? что когда Робина нашли, прихожане Баптистской церкви как раз расходились после вечерней службы, и поэтому одним из первых на месте оказался 80-летний доктор Адейр, бывший детский врач, который как раз в это время проезжал с семьей мимо их дома. Что отец был у себя в охотничьем домике, и что за ним туда поехал священник, который и сообщил ему печальные новости. «Даже если я не узнаю, кто его убил, — думала она, — то хотя бы пойму, как всё случилось. И первый подозреваемый у неё тоже имелся. Записывая его имя, она вдруг поняла, как легко всё позабыть и как важно с этой самой минуты фиксировать всё-всё на бумаге. Вдруг она подскочила. А где он живёт? Она вылезла из кровати, спустилась вниз, подошла к телефону. Когда она увидела его имя в справочнике, «Дэнни Рэтлифф». По спине у нее поползли мурашки. Адреса там, как такового, не было. Только направление. Шоссе 260. Гаррид нерешительно покусала губу, набрала номер и ахнула от удивления, когда трубку сняли после первого звонка. На заднем фоне надрывался телевизор. Раздался грубый мужской голос. «Алло!» с грохотом обеими руками как будто захлопывая дверь перед самым носом у чёрта гарит швырнул трубку на рычаг